21 марта. ОКБ-1. Калининград. Романов собрал большое совещание по космическим проблемам на следующий день после возвращения из печальной поездки в Кабул. Космос все же, как ни крути, был одним из краеугольных камней Советской империи и поэтому нуждался в неусыпном контроле и поддержке. Присутствовали директор ОКБ Вачнадзе, чисто номинальный руководитель, генеральный конструктор Глушко, а также Челомей, директор соседнего ОКБ-51 и создатель ракетно-ядерного щита СССР, а также бывший руководитель советской космической программы «Мишин» и руководитель Центра подготовки космонавтов «Береговой». Доложите текущее состояние дел в отрасли. Романов это сразу же предложил Вашнадзе, а тот передоверил это глушку «Григорий Васильевич», — начал Глушко, — «наши космические программы развиваются в полном соответствии с планами» оставленными перед нами партией и правительством. Орбитальная космическая станция нового поколения с условным пока названием «Мир» находится в заключительной стадии сборки и тестирования. Запуск ее ориентировочно назначен на конец этого года. работа по созданию ракеты тяжелого класса «Энергия» идут полным ходом. Приблизительный срок готовности к запуску – конец 1986 или начало 1987 -го года. По многоразовому кораблю «Буран» есть небольшое отставание по срокам, но не критичное. Первый запуск его в начале восемьдесят восьмого года — это вполне реально. — А что с военными программами? — спросил Романов. — Все в полном соответствии с задачами. Никаких сбоев. За прошедший восемьдесят й год запущены 94 спутника разведывательного назначения. Все успешно вышли на орбиту и выполняют свою программу. «Вот насчет количества запусков у меня первый вопрос», — открыл свою папку романов. «В США выходит такой журналчик Space Flight называется. Слышали?» И он перебросил в Лужко журнал с ракетой «Протон» на обложке. «Слышали, конечно, Григорий Васильевич», — подтвердил тот, — «и даже иногда почитывали. Так вот там в каждом номере печатается хроника запусков космических аппаратов с указанием их назначения. Здесь конкретно это на 10-11 страницах» лушко послушно пролистал журнал до нужного места и остановился, ожидая продолжения. «Так вот, Валентин Петрович, за январь месяц, по данным этого спейсфлайта, у нас было запущено 11 разведывательных спутников, а в Америке только два. И еще один в Китае. Если поднять предыдущие номера, то и ранее соотношение запуска было почти таким же. Пять к одному. Вопрос». «Почему у нас запусков аппаратов со схожими задачами в пятеро больше, чем в Штатах?» «Мы фиксируем в пять раз больше объектов?» «Нет, конечно, Григорий Васильевич», — вступил в разговор челами «Снимаем мы примерно столько же точек, сколько и они. Тут все просто. Наши спутники живут на орбите от силы полгода, а американские не меньше трех лет, а так и до десяти доходит «И почему сложилась такая ситуация?» — спросил Романов. Лишние запуски — это дополнительные деньги из бюджета, причем очень немалые. А бюджет у нас, как вы сами догадываетесь, не резиновый. «Все просто», — вздохнул Челомей. «У штатовцев лучше фото- и видеоаппаратура, поэтому они имеют возможность запускать спутники на более высокие орбиты, где воздуха почти нет. А мы вынуждены ограничиваться высотой 150-200 километров, чтобы иметь такое же разрешение снимков. Это ближний космос». «Сильно разреженным, но воздухом, поэтому живут спутники гораздо меньше». «Ну, тогда записывайте первую задачу на ближайшее время», — ответил Романов. «Обеспечить космическую отрасль фиксирующей аппаратурой на уровне стран вероятных противников». «Увы», — Григорий Васильевич уныло ответил лушко «Боюсь, что Лома не справится с такой задачей ни в ближайшее, ни в какое-то обозримое время». «Ставьте задачи перед спецслужбами», — «Они помогут, Лома», — предложил Романов. «Теперь расскажите, что у нас со Скифом». «Боевая лазерная орбитальная платформа под названием «Скиф-ДМ» разрабатывается с 1972 -го года в КБ «Салют», — Григорий Васильевич начал вспоминать по памяти Глушко. «Насколько я знаю, там встретились серьезные трудности. Но на текущий момент они преодолены, и аппарат будет полностью готов к запуску на энергии». Масса его получилась значительная, около восьмидесяти тонн. «Это ведь делалось в рамках противодействия штатовской программе «Звездных войн»,» уточнил Роману. «Так точно», — подтвердил Лужко, — «предназначат этот аппарат для сбивания спутников с орбиты баллистических ракет с их траекторией. Все в точности так же, как и в американской программе». «Значит так», — распорядился Роману. «Работу по скифу прекратить. Раз. Программу «Буран» я тоже закрываю». Тут потребуется отдельное постановление. Выйдет оно в течение недели. Работы по энергии вести в прежнем темпе. — А что же тогда будет полезной нагрузкой для энергии? — растерянно спросил Челомей. Она ведь до статон может выводить. — Модуль для станции «Мир», — предложил Романов. — Например. — А в дальнейшем лунный корабль. Мы должны высадиться на Луне и доказать всему миру приоритет наших космических программ. — А почему «Скиф» и «Буран» закрываем? — спросил Лужко. «Буран — это калька с американских шаттлов. А вы знаете, сколько стоит запуск одного шаттла?» «Приблизительно», — отозвался Челомей, — «несколько сотен миллионов долларов!» «А если не приблизительно, а точно, то один миллиард долларов, а наш Союз запускается всего за тридцать миллионов!» «Почувствуйте, как говорится, разницу!» «Прикроют они это направление в ближайшие годы, потому что оно оказалось тупиковым!» И зачем нам повторять американские ошибки? А скиев Киев? закрывается, потому что так называемая программа звездных войн в Штатах — это фикция. Пустые слова и обещания. Они и через пятьдесят лет не сделают ничего подобного. Так что нам можно расслабиться и сэкономить значительные средства из бюджета. Нечему там противодействовать, если коротко. Теперь относительно вашей зоны ответственности, Георгий Тимофеевич. Романов повернулся к Береговому. «Готовьтесь принимать на баланс китайцев». «Как китайцев?» — не понял тот. «У нас по плану французы и индийцы значатся, а в дальней перспективе сирийцы и афганец». «Афганцы с сирийцем можете сразу вычеркнуть». «А французы должны подвинуться в очереди», — строго ответил Романов. «Государственные интересы требуют, чтобы гражданин Китайской Народной Республики слетал на орбиту не позднее декабря текущего года». — Есть вычеркнуть, — с потухшим взором отвечал Береговой, — но за восемь-девять месяцев подготовить необученного кандидата к полету будет непросто. — А вы постарайтесь, — парировал Романов. — Тем более, что никаких научных или исследовательских целей китаец преследовать не будет. Пален планируется чисто для обозначения потепления в наших отношениях. — Идем дальше. Он перевернул очередной листок. Станцию «Мир» по предварительным прикидкам мы будем осваивать совместно с американцами и, возможно, французами». «Как же так?» — не выдержал Береговой. «На мире же куча программ военной тематики. Как можно пускать туда наших стратегических противников?» «До запуска и начала освоения мира остается больше года», — примирительно заметил Роману. «Придумайте что-нибудь. Считайте это важнейшей государственной задачей на текущий год». «И еще один... Нет, даже два вопроса первое это перенос запусков поближе к экватору. Ведь там же это делать гораздо выгоднее, верно, Валентин Петрович? Да, все правильно. Глушко нервно крутил в руках карандаш. При запуске с экватора к скорости космического аппарата плюсуется скорость вращения Земли. Там она достигает 1600 км в час, тогда как на полюсе она нулевая. И какой выигрыш в забрасываемой массе мы получим, если перенесем запуски с Байконура, к примеру на французский космодром Куру. Приблизительно 25-30 процентов, — ответил Лужко. — Только кто же нам разрешит запускаться с Куры? Да и логистику тоже надо учитывать. На Байконур детали ракет все же поближе вести чем в Южную Америку. — Насчет Куры я просто наобум, — сказал, — признался Романов. — Однако юг Китая, остров Хайнань, например, — это вполне реально, учитывая потепление наших отношений. И расстояние туда будет поменьше, чем до Куры. Но это вопрос не первостепенной важности. Просто запомните или запишите на будущее. А вот то, что важно. И Романов открыл новый листочек из своей папки. В ближайшем будущем готовьтесь к тому, что львиная доля запусков будет переориентирована на спутники связи. До 80-90%. — Откуда ж такие сведения? — Григорий Васильевич спросил Челомей. — Не могу разглашать источник, — отговорился Романов. Просто поверьте на слово. И еще одно — вопрос многоразовости запускаемых аппаратов. «Так Буран должен был стать первым многоразовым кораблем», — не выдержал Глушко. «Но вы только что сказали, что работы по нему прекращаются». «Буран — это слишком сложно и дорого». «Тут выйдет не удешевление, а подорожание одного запуска, причем в разы. Надо искать дешевое эффективное решение. Например, возврат первых и вторых ступеней и повторное их использование». Такие работы проводились, ответил Челомей, но, к сожалению, повторно использовать ничего пока не удалось. Считайте, что правительство дает вам прямое указание на этот счет. Если не первая, то вторая ступень союзов и протонов должна стать многоразовой. Это очень важно. И совсем уж последний вопрос на сегодня. Романов открыл нижний лист из своей папки. В космической отрасли вводится личная заинтересованность сотрудника в результатах своей работы. «А это как?» — поинтересовался Глушко. «Главный критерий — безаварийность и срок работы аппаратов на орбите. Детали мы обсудим несколько позже. Могу только сказать, что средняя зарплата по отрасли должна увеличиться к концу восемьдесят пятого года вдвое, а если учесть премии, то втрое». «Григорий Васильевич», — взволнованно сказал Глушко, «вы сегодня столько нового наговорили. Нам только разобраться с этим неделя потребуется...» Особенно меня волнует лунная программа. Какой практический смысл в ней? Луна же холодный и безжизненный кусок камня. Воды нет, полезных минералов тоже. Зачем нам туда лететь? Открою вам маленький секрет, Валентин Иванович, — сказал Романов. На Луну нам надо слетать, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию лунного заговора. Слышали про такую? Это что, американцев никогда на Луне не было, а все съемки проводились в Голливуде? — уточнил Челомей. — Абсолютно точно, Владимир Николаевич, — подтвердил его слова Романов. — Надо, если коротко, проверить все, что они делали на Луне. — И что это нам даст? — спросил Лужко. — Затраты будут очень значительные, а результат непонятен. — Все просто, — Валентин Иванович вдохнул Романов. — Это даст нам возможность очень хорошо поторговаться с американцами и выбить у них массу преференций и уступов. Чуть позже. Квартира Романова. Леонтьевский переулок, 15. Это была примерно такая же краснокирпичная книжка, что и Горбачевское жилище, и планировка этажей похожая. Единственное отличие в количестве этажей. Семь этажей, а не девять. У Романова была шестикомнатная квартира на пятом этаже. Он вернулся домой в не очень хорошем расположении духа. И афганская поездка, мягко говоря, не удалась. И космические посиделки закончились не слишком удачно. У Глушко с Челомеем под конец сделались такие кислые лица, что было понятно. Выполнять партийные поручения они с низкого старта не бросятся. А тут еще и супруга подлила масло в огонь. — Гриша, — сказала она, встретив мужа в цветастом переднике, — ты, наверное, голодный. Иди на кухню, я тут кое-что приготовила. Заодно и новости расскажу. «Надеюсь, что новости будут не очень неприятными», — ответил Романов из ванной комнаты, вытирая руки, «а то дурных известий мне сегодня предостаточно вывалили». «Сам уже решишь, плохие они или хорошие. А мне, наверное, передать их надо», — ответила Анна, наливая полную тарелку борща. «Может, сто грамм перед едой?» — неожиданно добавила она. «А не откажусь», — махнул рукой Романов. «Но только если и ты со мной выпьешь». «Куда же я денусь? Выпью, конечно!» Вздохнула она, доставая из холодильника запотевшую бутылку московской водки. Выпили по стопарику без тостов, после чего она продолжила. «Нехорошие о тебе слухи по Москве гуляют, Гриша?» «Выкладывай уже! Не томи!» ответила Романов между двумя ложками наваристого украинского борща. «Значит так». Жена села на стул напротив и начала выкладывать. «Во-первых, говорят, что у тебя с Гришиным не все гладко». «Никак вы власть не поделите!» «Брехня!» — лениво отозвался он. «Все у нас ровно. Пока ровно. Он генсек, я предсовмина. Вопросы решаем быстро и слажено А еще что говорят?» «Что ты слил какие-то государственные секреты Рейгану?» «Вот что!» «Ничего себе!» Романов остолбенело отложил ложку в сторону. «Когда это я успел?» «В ту протокольную встречу на похоронах?» Так мы ровно двадцать минут говорили. Из них половина была чисто формальной. Соболезнования и все такое. Ну, я не знаю, успел то или нет. Но слух такой ползет. И это еще не все. Добивай уже. Романов без слов налил себе полный стакан московской. Еще есть такой слушок, что на том самолете, на котором вы в Афган летали, обратным рейсом наркоту загрузили. Оформили все и опечатали, как серкетный груз со всеми делами, — Чуть ли не тонну героина ты таким образом привез. — да задумался романов Это уже не сервиз из Эрмитажа. Это кое-что посерьезнее. А откуда ползут такие слухи, ты случайно не в курсе? — Случайно в курсе, — ответила Анна. — Якобы ноги тут растут от Раисы Горбачевой. Она в своем МГУ поделилась ими с подругами, а те уже разнесли по всей Москве. — Бл! — не сдержался Романов. — Извини, — Аня вырвалась. — Горбачеву надо принимать серьезные меры. Кота за тут совсем незачем. Вот прямо сейчас пару звонков и сделаю. — Да уж, Гриша, займись, — с затаенной тревогой в голосе сказала жена. — А то не успеешь оглянуться, как окажешься в почетной ссылке на... в какой-нибудь Якутии или в этой, в Туве, как Маленков. — Не хочешь в Туву? — усмехнулся Романов. — Не хочу, Гришенька, — ответила она. — Мне и тут неплохо живется. — Романов поблагодарил ее за ужин, налил еще один стакан московской и переместился в свой кабинет, где у него на столе стояла целая батарея телефонных аппаратов, от АТС-1 до самого обычного городского. «С кого бы начать-то, — подумал он. — С Чебрикова. — Пожалуй, что нет. — Гришину сообщить тоже рановато. — А вот, вот этот человек — самое то, что надо». И Романов решительно набрал на вертушке намертво зашитый в памяти телефон Петра Ивановича Ивашутина, начальника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР. Договорились встретиться через час на Хорошевском шоссе.